31 августа 1936 года. Также советуйте не базироваться на видениях. Нет ничего обманчивее этих иллюзий тонкого мира при содействии низшего манаса. Нужна дисциплина, нужна твердая узда на всех чувствах и годы тончайших наблюдений, прежде чем возможно правильно разбираться в видениях тонкого мира. Следует со всей честностью и острой наблюдательностью и непредубежденностью исследовать подобные видения. Иначе мы сделаемся игрушкой жителей низших слоев тонкого мира. Вот почему советуется всем записывать свои видения, чтобы была возможность с течением времени проверить их правильность и значение – Но от записывания и наблюдения до безусловного принятия и руководства ими расстояние огромно. Чаще всего обманчивы те видения, которые касаются нашей личности и непосредственного окружения. При правильном развитии духовного прозрения видения захватывают семь кругов или планов, как это указано, во второй части листов. Сада моря. Видения, касающиеся личной жизни, становятся редкими. Правильно, что низшие сущности нападают на плохо защищенные ауры. Причем низший манос атакованных субъектов легко подсказывает желательный образ.